Я снова включился и обнаружил, что производительность составляет 26, но медленно растет. Локтевые суставы и колени так сильно пульсировали болью, что я не мог ее подавить. Человеческая кожа зудела, и я подтекал. Терпеть этого не могу. Для просмотра м е д и а ф е й л о в производительности не хватало. Я мог лишь лежать в ожидании восстановления параметров. От попыток п о ш е в е л и т ь с я становилось только хуже. Я уже пожалел, что не прибегнул к плану номер 16 по выведению Гика из строя. У этого плана был самый высокий шанс окончиться успешно, без катастрофических последствий для меня. В тот миг привлекательным выглядел даже план номер 2, предусматривающий взрыв корабля. Ну и дураком же я был, когда согласился. Ощущения были такими, словно я лежу в боксе после того, как меня раскрошили на кусочки. Вот только бокс отключал высшие функции до окончания ремонта. Я ведь знал, что медсистема не способна уменьшить уровень боли, но не думал, что будет настолько плохо. Температуру тела я тоже не мог изменить, Но я не мерз, потому что медсистема поддерживала температуру отсека и капсулы на комфортном уровне. Должен признать, это приятно. Боксы этого не умеют. Постепенно уровни выровнялись, и я восстановился до такой степени, что сумел вызвать болевой сенсор и отключить зуд. Немного боли, чтобы я не двигался, пока не наращу, органические ткани мне не п о м е ш а е т Гик шнырял по сети, но благородно не пытался со мной заговорить. На 75 производительности я решил сесть. Медсистема забросала меня предупреждениями, а Гик сказал. Нет нужды двигаться. Во время процедуры я провел поиск по внутренним новостным базам на предмет необычных смертей на горнодобывающих предприятиях. Хочешь узнать мои выводы? Я откинулся назад, ощутив, как органические части шлепнулись на теплый металл стола. Теперь у меня потекло из другого места. Я сказал Гику, что и сам умею читать результаты поиска, ч т о б ему провалиться. «Я уступаю тебе в умении стрелять и убивать. Ты уступаешь мне в умении анализировать данные». «Ну ладно», — сказал я, — «давай уж». Я не ожидал услышать что-либо полезное. Он послал свои умозаключения по сети. Признаю, большое число смертей при необычных обстоятельствах наверняка привлекло бы внимание новостных лент, как, к примеру, случай с Дельтой. Происшествия на станции Равихерал посчитали несчастным случаем, но поскольку компания выплачивала страховку, возникла юридическая баталия. Хотя если в новостях говорилось о том, что всех убил бесконтрольный автостраж, это я и так уже знал. В записях нескольких новостных каналов указывалось, что произошло это на карьере Ганака. Все сведения поступали из Каледона, политического сообщества корпоративного кольца, где находилась компания, финансировавшая карьер Ганака. десять 57 погибших. Причину назвали отказ оборудования. Автостражи числились оборудованием. Не дождавшись от меня ответа, Гик добавил. Значит, твое первоначальное предположение было правильным. Инцидент в самом деле произошел. Идет расследование. Мне хотелось отключиться, но это помешало бы процессу восстановления. — Хочешь посмотреть сериал? — спросил Гик. Я не ответил, но включил серию лунного заповедника.